Они разделились, разделились, разделились. Марида не знала, что делать. Еще несколько минут назад будущее казалось предельно ясным. Выбрать подходящий момент, устранить охранявших гробы контрабандистов и освободить пленных друзей. После этого они перебьют остальных подонков и пытками вырвут из братьев Черепватов имя подлого заказчика. Марида не сомневалась, что трусливые работорговцы начнут говорить сразу, но была полна решимости мучить их как можно дольше. День или два, если черепваты смогут столько протянуть. Сладкие мысли о пытках, которым она подвергнет работорговцев, поддерживали Мариду во время преследования, но... Но что делать сейчас? Она догнала караван слишком поздно. Кибитки уже разгрузили. К счастью, Марида успела заметить корму последней лодки и сразу же бросилась следом, в воду, без подготовки и без оружия. В какой-то момент решила осуществить свой план в густых камушах, но вовремя сообразила, что драка на неустойчивых лодках может привести к тому, что гробы опрокинутся и утонут. Решила подождать и, как выяснилось, осторожничала не зря. Толстый одноногий докт привел с собой много воинов. Последовавшие затем переговоры Марида слышала через слово, однако поняла, что ее друзей отдают. И именно этот факт расстроил девушку больше всего. В мыслях она уже поквиталась с черепватами, считала их покойниками и не хотела отказываться от мести. С другой стороны, одноногий доктор и его приспешники вызывали у Мариды не менее сильные чувства. — Ладно, мерзавцы, мы еще увидимся. Девушка с ненавистью посмотрела на уплывающих к берегу черепватов, прошептала проклятие и бесшумно поплыла за доктами, за своими друзьями, за подонком, который заказал похищение.